Глава восемьдесят девятая. В неизвестности своей судьбы Консуэла быть может, думая найти объяснение или извинение сомнением своего сердца, решилась, наконец, написать графу Христиану Рудольштату, чтобы сообщить ему, в каком положении она находится относительно порпоры, о его стараниях устроить её снова на сцену и о надежде, которую она питала, что из этого ничего не выйдет. Она откровенно поведала ему, как многим она была обязана своему старому учителю, который вправе рассчитывать на её преданность и покорность. Она созналась в своих опасениях насчёт Альберта и настоятельно просила его продиктовать ей письмо к нему, чтобы поддержать в нём спокойствие и доверие. Она заканчивала письмо словами. «Я просила ваше сиятельство дать мне время договориться с самой собой и принять решение». Я решилась сдержать моё слово и могу обещать перед Богом, что у меня станет силы закрыть моё сердце и мысль для всякой другой фантазии, так же, как и для другой привязанности. А между тем, если я вернусь на сцену, я принимаю решение, как будто бы нарушающее моё слово, и явно отрешаюсь от надежды его сдержать. Пусть ваше сиятельство судит меня, или, вернее, судьбу, управляющую мною, и долг, повелевающий мне. Я не вижу никакого способа ослушаться их без преступления. Я жду от вашего сиятельства совета, превосходящего довода моего рассудка, но может ли он противоречить моей совести?» Когда это письмо было запечатано и поручено Иосифу для отправки, Консуэла почувствовала облегчение, как бывает при роковых обстоятельствах, когда нашлась возможность выиграть время и отдалить решительную минуту поэтому она собралась с Порпорой сделать визит, которому последний придавал большое значение и считал решающим, а именно посетить пользующегося огромной известностью и всеобщим поклонением придворного поэта Аббата Метастазио. Этой выдающейся личности было в то время около 50 лет. Он был красив собой, обходителен, крайне любезен, и возбудил бы в консуэла большую симпатию, если бы дорогой, направляясь к дому, занимаемому в разных этажах придворным поэтом и парикмахером Келлером, она не имела с Порпорой следующего разговора. консуэла это слова Порпоры. «ты увидишь человека здоровой наружности, с живыми чёрными глазами, превосходным цветом лица, румяного и улыбающегося, который во что бы то ни стало хочет быть жертвой медленной, жестокой и опасной болезни. Человек, кушающий, спящий, работающий и толстеющий, подобно всякому другому, но который считает себя подверженным бессоннице, отсутствию аппетита, угнетённому состоянию духа и полному упадку сил. Не сделай неловкости, когда он начнёт жаловаться при тебе на свои хворости, высказать ему, что ничего подобного ты не замечаешь, что у него прекрасный вид, или другую какую-либо такую же неосторожность, так как он желает, чтобы его жалели, беспокоились о нём и даже оплакивали бы его заранее. Не подумай заговорить также о его присутствии о смерти или о ком-либо умершем. Он боится смерти и не желает умирать. И, уходя, не сделай оплошности, сказав, «Я надеюсь, что ваше драгоценное здоровье скоро поправится, так как он желает, чтобы его считали умирающим, и если бы он мог уверить всех, что он уже умер», Он был бы очень доволен, с условием, конечно, не быть уверенным в этом самому. «Какая глупая мания для великого человека», — отвечала Консуэла. «Что же говорить ему, если нельзя упоминать ни о выздоровлении, ни о смерти?» «Надо говорить с ним о его болезни, задавать ему тысячу вопросов, выслушать все подробности его страданий и лишений и в заключении сказать ему, что он недостаточно себя бережёт, что он забывает себя» не щадит своих сил и слишком много работает. Таким образом, мы расположим его в свою пользу. Однако не идём ли мы просить его написать поэму, дать вам переложить её на музыку, чтобы я могла её спеть? Каким образом можем мы одновременно советовать ему не работать и упрашивать его написать нам поэму как можно скорее? Всё это устроится само собой в течение разговора. Всё дело в том, чтобы суметь сказать всё, в своё время. Маэстро хотелось, чтобы ученица его понравилась поэту, но его прирождённая прямодушие не позволяла ему умолчать о слабости ближнего. Он делал ошибку, располагая консуэла к проницательной наблюдательности и некоторому внутреннему презрению, которое отнимает у нас привлекательность и симпатию тех лиц, которые нуждаются в лести и поклонении. Неспособная к лести и притворству — Она страдала, слушая, как Порпора сочувствовал горестям поэта и подсмеивался жестоко под внешностью самого глубокого участия к его воображаемым болезням. Несколько раз выступала на её щеках краска стыда, и она могла хранить только тягостное молчание, несмотря на знаки своего учителя, желавшего, чтобы она ему вторила. Репутация Консуэллы начала распространяться в Вене, Она имела случай петь в нескольких салонах, и принятие её на сцену итальянского театра было предположением, которое волновало музыкальный круг. Метастазио был всемогущим. Завоюй консуэло его симпатию, польстив вовремя его самолюбию, и он мог поручить Порпори переложить на музыку его «Оттиллио регуло», которую он хранил несколько лет в своём портфеле. Было крайне необходимо, чтобы ученица постаралась для своего учителя, так как учитель совсем не был по вкусу придворному поэту. Метастазио был недаром итальянцем, а итальянцы редко ошибаются друг в друге. Он обладал слишком большой чуткостью и проницательностью, чтобы не знать, что Порпора выказывал мало восхищения его драматическому творчеству и что он не раз резко отзывался, справедливо или ошибочно, обоязливости его характера, его эгоизме и ложной чувствительности. Холодная сдержанность Консуэла, недостаток внимательности к его болезни не показались ему тем, чем они были на самом деле, болезненным ощущением почтительной жалости. Он увидел в них почти оскорбление, если б его не обязывали правила вежливости и воспитанности, он наотрез отказался бы прослушать её пение. Он согласился, однако, после нескольких ломаний, ссылаясь на возбуждение своих нервов и на боязнь волнений. Он имел случай слышать голос Консуэла при участии её в его оратории Юдиф, но надо было, чтобы он имел понятие о ней в сценическом отношении, и Порпора очень настаивал. «Но как же быть и как петь?» — шепнула ему Консуэла. «Если опасаться его взволновать?» «Напротив, надо постараться его взволновать», — так же тихо ответил маэстро. Он очень любит быть выведенным из своей неподвижности, так как при сильном возбуждении он чувствует себя в настроении писать. Консуэлла спела арию из «Акилле лучшего драматического произведения «Метастазио», положенного на музыку Калдарой в 1736 году и представленного на празднествах бракосочетания Марии Терезии. «Метастазио» был также поражен ее голосом и умением, как и в первый раз — но он решил хранить такое же холодное и неловкое молчание, какое хранила она во время его рассказа о болезни. Ему это не удалось, так как, несмотря на всё, он был художником, достойный человек, и когда тонкий исполнитель заставляет звучать в душе поэта на певы его лиры и вызывает воспоминания его успехов, нет такой неприязни, которая могла бы устоять. Абат метастазию попробовал бороться с неотразимыми чарами обаяния. Он сильно прокашлялся, заёрзал на своём кресле, как человек, не знающий покоя от страданий, и вдруг, охваченный воспоминаниями более задушевными, воспоминаниями о своих триумфах, он закрыл лицо платком и разразился рыданиями. Порпора за его спиной знаками побуждал Консуэла не щадить его чувствительности, и потирал руки с лукавым видом. Эти слёзы, искренние и обильные, примирили внезапно молодую девушку с малодушными свойствами аббата. Как только она кончила петь, она подошла к нему и, поцеловав у него руку с чувством, сказала, «Увы, я была бы горда и счастлива вашим волнением, если бы не мучилась угрызением совести. Боязнь, что я причинила вам вред, отравляет всю мою радость». «Ах, дитя моё!» — вскричал Аббат, совсем растроганный. «Вы не знаете, не можете знать, сколько добра и зла вы мне в одно и то же время сделали. Никогда не случалось мне слышать женского голоса, более напомнившего мне мою дорогую Марианну. А вы до того напомнили мне её и манерой, и выражением, что, казалось, я слышу и её самое. Ах, вы истерзали мне сердце!» И он снова зарыдал. «И его сиятельство говорит о лице очень известном, и которое ты всегда должна брать себе за образец», обратился Порпора к своей ученице. «О знаменитой и несравненной Марианне Булгарини». «Романина?» — воскликнула консуэла «Ах, я слышала её, когда была ребёнком в Венеции. Это было моё первое сильное впечатление, которое я никогда не забуду». «Я хорошо вижу, что вы её слышали, и что она оставила в вас неизгладимую память» продолжал Метастазию. «Ах, дитя, подражайте ей во всём, её игре, как и её пению, её доброте, её величию, её твёрдости, её самоотвержению. Как она была хороша в роли богини Венеры в первой опере, написанной мною в Риме. Ей я обязан своим первым успехом. А она обязана вашему сиятельству своим наибольшим триумфом», сказал Порпора. Правда, что мы содействовали удаче друг друга, но я остаюсь перед ней вечным должником. Никогда столько привязанности, столько геройской самоотверженности и нежной заботливости не соединялось в одном человеке. Ангел жизни моей! Тебя я оплакиваю вечно и только и жажду соединиться с тобой. Тут аббат снова залился слезами. Консуэла была очень взволнована. Порпор хотел казаться взволнованным, но против его желания лицо его сохраняло оттенок насмешливости и презрения. консуэла заметила это и внутренне решила упрекнуть его за это недоверие или за эту жестокость. Что касается метастазию, он увидел только то впечатление, которое желал произвести, умиление и восторг Консуэлла. Он был поэтом до мозга костей, то есть охотнее плакал на людях, чем в одиночестве своей комнаты, и никогда так сильно не чувствовал своих привязанностей и горестей, как в то время, когда красноречиво о них рассказывал. Увлечённый обстоятельствами, он рассказал Консуэл о тех годах своей юности, в течение которых Романина играла такую большую роль. Услуги его великодушной подруги, заботливость дочери, которую она проявила по отношению к его престарелым родителям, материнское самоотвержение — выказанная ею по отношению к нему добровольную разлуку с ним, послав его в Вену искать счастье, и когда он дошел до сцены прощаний, когда он передал в самых отборных, самых трогательных выражениях, как его дорогая Марианна с истерзанным сердцем и глазами полными слез сама убеждала его покинуть ее, чтобы заняться исключительно самим собою, он воскликнул — О, если бы она могла угадать то будущее, которое ожидало меня вдали от нее! Если бы она могла предвидеть все страдания, всю борьбу, все томления и превратности судьбы до да ужасной болезни, которые пришли здесь на мою долю, она, наверное, избавила бы нас обоих от такой тягостной жертвы. Увы, я был далек от мысли, что то были прощания перед вечной разлукой и что нам не суждено более встретиться на земле». «Неужели вы с тех пор не видались?» — спросила Консуэла с глазами переполненными слезами, так как речь метастазию отличалась необыкновенным очарованием. «Она не приезжала в Вену?» «Не приезжала никогда!» — сказал Аббат упавшим голосом. «После такого самоотвержения у неё не хватило мужества искать возможности видеть вас», — продолжала Консуэла, который Порпора напрасно делал выразительные знаки. Метастазио не отвечал ничего. Он казался погружённым в свои воспоминания. «Но она ещё может приехать», — сказала Консуэла простодушно. «Ты верно, приедет. Это счастливое обстоятельство вернёт вам ваше здоровье». Аббат побледнел, и на лице его изобразился ужас. Маэстро кашлянул изо всей силы, и Консуэла, внезапно припомнив, что Романина умерла уже более десяти лет, Заметила, какую она сделала огромную оплошность, вызвав в уме этого друга, только и стремившегося, по его словам, соединиться с своей возлюбленной в загробной жизни, представление о смерти. Она закусила губы и скоро удалилась своим учителем, который, по обыкновению, вынес из этого посещения только смутные обещания и самое общее выражение учтивости. «Что ты наделала, бестолковая?» — сказал он консуэла как только они вышли из дому. «Большую глупость. Я это вижу. Я позабыла, что романины давно нет в живых. Но думаете ли вы, что этот любящий, измученный человек так привязан к жизни, как вы это говорите? Мне скорее сдается, что горе об утрате его возлюбленной — единственная причина его удручённого состояния» и что если некоторый суеверный ужас заставляет его страшиться смертного часа, то, тем не менее, он искренне и чрезвычайно утомлён жизнью. «Дитя», — сказал Порпора, — «никогда не бываешь утомлён, когда богат, уважаем, обласканный, здоров, и когда не имел никаких других забот и никаких страстей, кроме этой». Толгут играет комедию, проклиная существование. «Не говорите, что у него не было привязанностей», Он любил Марианну, и мне понятно, почему он назвал этим дорогим именем свою крестницу и племянницу Марианну Мартьес. консуэла собиралась добавить ученицу Иосифа, но внезапно остановилась. «Договаривай», — сказал Порпора, — «его крестницу, племянницу или его дочь». Ходит такая молва, но что мне за дело? Это доказало бы, по крайней мере, что Аббат утешился довольно скоро, разлукой с своей возлюбленной. Но когда ты спрашивала его, да просветит Господь твой разум, почему его дорогая Марианна не поспешила приехать к нему, он оставил тебя без ответа. Я отвечу тебе за него. Романина действительно оказала ему наибольшие услуги, какие только мужчина может принять от женщины. Она заботилась о его помещении, пище, одежде, помогала и поддерживала его при всех обстоятельствах. Она способствовала ему в получении звания придворного поэта. Она была служанкой, другом, сиделкой и благодетельницей его престарелых родителей. Всё это, безусловно, верно. У Марианны было великодушное сердце. Я её хорошо знал. Но что также верно — это то, что она страстно желала соединиться с ним и хлопотала о принятии её на придворную сцену. Но что ещё достовернее — это что его сиятельство совсем не заботился об этом и не допустил бы этого никогда. Несомненно, шёл между ними обмен самыми нежнейшими посланиями, не сомневаясь, что письма поэта были верхом совершенства. Они ведь будут в печати, он это знал, но, уверяя свою прекрасную подругу, что он горит желанием соединиться с ней и неустанно работает над осуществлением их задушевных надежд, Хитрая лисица устраивал дела так, чтобы злополучная певица не застигла его врасплох среди его прославленной и доходной любовной связи с третьей Марианной, так как это имя было счастливой случайностью в его жизни, с благородной и всемогущей графиней Далтан, фавориткой последнего Цезаря. Говорят, что это окончилось тайным браком и потому я нахожу крайние не кстати его неутешные вопли о судьбе Романины, которые он предоставил умирать с горя, пока сам сочинял мадригалы в объятиях придворных дам». «Вы толкуете и обсуждаете всё это с жестоким цинизмом, дорогой мой учитель», произнесла опечаленная Консуэла. «Я говорю, как все. Я ничего не выдумываю. Это всё общее мнение. Поверь, не все актёры на подмостках». Это старая пословица. «Общественное мнение не всегда самое верное и, во всяком случае, всегда не самое милостивое. Да, маэстро, я не могу поверить, чтобы человек с его славой и его талантом был не более как комедиантом. Я видела его неутешные слёзы, и даже если бы он мог упрекнуть себя в том, что слишком скоро забыл свою первую Марианну, его раскаяние только удвоивало бы искренность его теперешних сожалений». Во всём этом мне скорее хотелось бы видеть слабость, чем подлость. Его сделали аббатом, его осыпали милостями. Двор отличался набожностью. Его связь с актрисой произвела бы скандал. Он не хотел именно изменить и обмануть Булгарини. Он побоялся, стремился выиграть время, колебался. Она умерла. «А он возблагодарил провидение», — добавил безжалостно маэстро. И теперь наша императрица посылает ему ящички и кольца с бриллиантовыми шифрами, ручки для перьев из лазуревого камня с бриллиантовыми лаврами, кружки из массивного золота, наполненные испанским табаком, печати, сделанные только из одного огромного бриллианта. И всё это блестит и сверкает так, что глаза нашего бедного поэта всегда полны слёз. И разве всё это может утешить его в том, что он разбил сердце романины. Весьма возможно, что нет. Но желание иметь всё это побудило его на такие поступки. Жалко тщеславие. С моей стороны мне трудно было удержаться от смеха, когда он показал нам золотой подсвечник с золотым колпачком и остроумным девизом, награвированным по повелению императрицы. «Перке possa risparmiare и свой occhi. Вот что чрезвычайно тонко и что заставляло его восторженно восклицать «Affetuosa espressiona valutabile piu assai del loro». «О, бедный человек!» «Несчастный человек!» — сказала, вздохнув Консуэла. Она вернулась крайне печаленная, так как невольно ей пришло на ум сходство между положением метастазио и Марианны и Альберто её собственным. «Ждать и не дождавшись умереть», — думала она, — «Неужели это судьба любящих страстно? Заставлять ждать и оставлять умирать? Неужели это судьба тех, кто гонится за призраком славы?» «О чём ты так задумалась?» — спросил маэстро. «Мне кажется, что всё обстоит благополучно, и что, несмотря на твои неловкости, ты победила метастазио». «Ничтожна победа над слабой душой», — отвечала она. «И я думаю, что тот...» У кого не нашлось мужества представить Марианну на придворную сцену, ещё менее найдёт его для меня. Метастазию в вопросах искусства совершенно управляет императрицей. Метастазию в вопросах искусства посоветуют императрицы только то, что, видимо, угодно ей, и сколько бы ни говорили о фаворитах и советниках её величества. Я видела черты Марии Терезии и говорю вам, маэстро, Марии Терезии слишком благоразумны, чтобы иметь любовников, Слишком деспотично, чтобы иметь друзей. В таком случае, — сказал Порпор забоченно, надо постараться понравиться самой императрице. Надо, чтобы ты спела утром в её апартаментах, и чтобы она обратилась к тебе, поговорила с тобой. Говорят, она любит только добродетельных лиц. Если она в действительности обладает тем проницательным взглядом, который ей приписывают, она поймёт и отличит тебя. Я всё пущу в ход, чтобы она увидела тебя с глазу на глаз.